Пятница, 3 июля 1942 года. Милая кити вчера Гарри пришел к нам познакомиться с моими родителями. Я купила торт, конфет и кекс. Мы пили чай, но нам с Гарри стало скучно сидеть дома. Мы ушли гулять, и в 10 минут 9-го он проводил меня домой. Отец страшно сердился, что я вернулась так поздно. И время очень опасно появляться на улице после 8 вечера. И я обещала всегда приходить домой без 10-8. На завтра меня пригласили к Гарри. Моя подруга Йопи вечно меня дразнит им. Но я вовсе не влюблена в него. Разве нельзя иметь друга? Нет ничего дурного в том, что у меня есть друг или, как говорит мама, кавалер. я вам мне рассказала, что Гарри недавно был у нее, и она его спросила, кто тебе больше нравится, Фанни или Анна? А он сказал, не твое дело. Больше они об этом не разговаривали, а когда он уходил, он сказал, конечно, Анна, только ты никому не говори, и сразу убежал. «Я замечаю, что Гарри ужасно в меня влюблен, и для разнообразия мне это даже нравится». Марго сказала о нем, «Гарри славный малый. По-моему, тоже и даже больше». Мама от него в восторге. «Красивый мальчик, очень мил, хорошо воспитан. Я рада, что Гарри понравился всему нашему семейству, и ему они тоже очень нравятся. Только мои подруги кажутся ему совершенными детьми. И тут он прав, Анна». Воскресенье, 5 июля 1942 года. Годовой акт в пятницу прошел отлично. Нас перевели. У меня совсем неплохие отметки. Только одно плохо. По алгебре пять, потом две шестерки, а остальные все семерки и две восьмерки. В голландских школах десятибальная система. Дома все очень довольны. Мои родители не похожи в этом на других. Им не важно, плохие или хорошие у меня отметки. Им гораздо важнее, чтобы я прилично себя вела, была здоровая и веселая. Лишь бы тут все было в порядке, остальное приложится. Но мне все же хотелось бы хорошо учиться. Меня, в сущности, в гимназию приняли условно, потому что я не прошла последний класс школы Монте-Сори. Но так как всем еврейским детям надо было переходить в еврейские гимназии, директор принял меня и лис, правда, условно, после долгих переговоров. Мне не хочется его разочаровывать. «Моя сестра маргот тоже получила свой табель, как всегда, блестящий. И если бы давали награды, она, наверное, перешла бы с похвальной грамотой. Такая умница». Отец в последнее время много бывает дома, ему нельзя ходить в контору. Ужасное чувство вдруг оказаться лишним. Господин Коопхойс принял от него Травис, а господин Крайлер — фирму Колина Ко, в которой отец тоже был компаньоном. «На днях, когда мы с отцом гуляли, он заговорил со мной об убежище». Сказал, что нам было бы очень тяжело жить отрезанными от всего мира. Я спросила, почему он об этом заговорил. «Ты знаешь, — сказал он, — что мы уже больше года прячем у знакомых одежду, мебель и продукты. Мы не хотим оставить немцам наше имущество, а тем более попасться им в руки. Поэтому мы сами уйдем, не дожидаясь, пока нас заберут». Мне стало страшно. Такое серьезное лицо было у папы. «А когда?» «Об этом не думай, детка. Придет время — узнаешь». А пока можно, пользуйся свободой. И все. Ах, если бы этот день был далеко-далеко, Анна. Среда, 8 июля 1942 года. Милая кити между воскресным утром и сегодняшним днем как будто прошли целые годы. Столько всего случилось, как будто земля перевернулась. Но, кити как видишь, я еще живу. А это, по словам папы, самое главное. Да, я живу, только не спрашивай, как и где. — Наверное, ты меня сегодня совсем не понимаешь. Придется сначала рассказать тебе, что произошло с воскресеньем. В три часа Гарри только что ушел и хотел скоро вернуться. Вдруг раздался звонок. Я ничего не слыхала, уютно лежала в качалке на веранде и читала. Вдруг в дверях показалась испуганная Марго. — Анна, отцу прислали повестку из гестапо, — шепнула она. Мама побежала к Вандану. Вандан — хороший знакомый отца и его сослуживец. — Я страшно перепугалась. — Повестка. Все знают, что это значит. Концлагерь. Передо мной мелькнули тюремные камеры. Неужели мы позволим забрать отца? Нельзя его пускать, решительно сказала Марго. Мы сидели с ней в гостиной и ждали маму. Мама пошла к ванданам. Надо решить, уходить ли нам завтра в убежище. Ванданы тоже уйдут с нами, нас будет семеро. Мы сидели молча, говорить ни о чем не могли. Мысли об отце, который, ничего не подозревая, пошел навестить своих подопечных в еврейской богодельне, ожидание, жара, страх мы совсем онемели вдруг звонок это гарри сказала я не открывай удержала меня марго но страх оказался напрасным мы услыхали голоса мамы и господина вандана они разговаривали с гарри потом он ушел а они вошли в дом и заперли за собой двери при каждом звонке марго или я прокрадывались вниз и смотрели не отец ли это решили никого другого не впускать нас выслали из комнаты вандан хотел поговорить с мамой наедине. Когда мы сидели в нашей комнате, Марго мне сказала, что повестка пришла не папе, а ей. Я еще больше напугалась и стала горько плакать. Марго всего 16 лет, неужели они хотят высылать таких девочек без родителей? Но, к счастью, она от нас не уйдет. Так сказала мама, и, наверное, отец тоже подготавливал меня к этому, когда говорил об убежище. А какое убежище? Где мы спрячемся? В городе, в деревне, в каком-нибудь доме, в хижине? Когда, как, где? Нельзя было задавать эти вопросы. Но они у меня все время вертелись в голове. Мы с Марго стали укладывать самое необходимое в наши школьные сумки. Первым делом я взяла эту тетрадку. Потом что попало? Бигуди, носовые платки, учебники, к гребенку, старые письма. Я думала о том, как мы будем скрываться, и совала в сумку всякую ерунду. Но мне не жалко. Воспоминания дороже платьев. В пять часов, наконец, вернулся отец. Он позвонил господину Копхойсу и попросил вечером зайти. Господин вандан Дан пошел за МИП ми работает в конторе у отца с 1933 года. Она стала нашим верным другом, и ее новоиспеченный муж Хэнк тоже. Она пришла, уложила башмаки, платья, пальто, немного белья и чулок в чемодан и обещала вечером опять зайти. Наконец, у нас стало тихо. Есть никто не мог. Все еще было жарко и вообще как-то странно и непривычно. В верхнюю комнату у нас снимает некий господин Гоудсмит. Он разведен женой, ему лет 30. Видно, в это воскресенье ему нечего было делать, он сидел у нас до десяти, и никак нельзя было его выжить. В одиннадцать пришли Мип и Хэнк Вансантен. В чемодане Мипа в глубоких карманах ее мужа снова стали исчезать чулки, башмаки, книги и белье. В половине двенадцатого они ушли тяжело нагруженные. Я устала до полусмерти, и, хотя я знала, что сплю последнюю ночь в своей кровати, я тут же заснула. В половине шестого утра меня разбудила мама. К счастью, было не так жарко, как в воскресенье. Весь день накрапывал теплый дождик. Мы все четверо столько на себя надели теплого, будто собирались ночевать в холодильнике. Но нам надо было взять с собой как можно больше одежды. В нашем положении никто не отважился бы идти по улице с тяжелым чемоданом. На мне было две рубашки, две пары чулок, три пары трико и платье, а сверху юбка, жакет, летнее пальто, потом мои лучшие туфли, ботинки, платок, шапка и еще всякие платки и шарфы. Я уже дома чуть не задохнулась, но всем было не до этого. Марго набила сумку учебниками, села на велосипед и поехала за МИП в неизвестную мне даль. Я еще не знала, в каком таинственном месте мы будем прятаться. В семь часов тридцать минут мы захлопнули за собой двери. Единственное существо, с которым я простилась, был Маврик, мой любимый котенок. Его должны были приютить соседи, об этом мы оставили записочку господину Гоудсмиту. На кухонном столе лежал фунт мяса для кота. В столовой не убрали со стола, постели мы не оправили. Все производило впечатление, будто мы бежали, сломя голову. Но нам было безразлично, что скажут люди. Мы хотели только уйти благополучно добраться до места. Завтра напишу еще. Анна. Четверг, 9 июля 1942 года. Милая Китти, так мы бежали под проливным дождем. Отец, мама и я. У каждого портфеля хозяйственная сумка до отказа набитой, чем попала. Рабочие, которые рано шли на работу, смотрели на нас сочувственно. По их лицам было видно, что они огорчены за нас, и им нас жалко, потому что мы должны тащить такую тяжесть на себе, а сесть в трамвай не можем. Все видели желтую звезду, и этого было достаточно. По дороге родители мне подробно рассказали, как возник план бегства. Уже много месяцев они переносили в безопасное место часть нашей обстановки и одежды. Все было подготовлено, и 16 июля мы должны были скрыться. Но повестка пришла на 10 дней раньше, и надо было мириться с тем, что помещение еще не совсем подготовлено. Убежище находится в конторе отца. Посторонним это понять трудно. Придется объяснять подробнее. У отца всегда было мало служащих. Господин краллер господин Коуп Хойс, Мип и Элли Воссен, 23-летняя стенографистка. Все они знают, где мы будем. Не посвящен только господин Воссен, отец Элли, который работает на складе, и два его подручных. План дома такой. В первом этаже большой склад, он же «Экспедиция». Рядом с дверью на склад входная дверь, двойная, которая ведет на небольшую лесенку. Если по ней подняться, ты окажешься перед дверью с матовым стеклом, на нем черными буквами написано «Контора». Это и есть главная контора, очень большая, очень светлая, где много народу. Днем там работают МИП, Элли и господин Коопхойс. Через проходную комнату, где стоит много шкафов, большой буфет и несгораемый шкаф, входишь в темноватый кабинет где раньше сидели господин краллер и господин вандан а теперь остался только господин краллер из коридора тоже есть вход прямо в этот кабинет через стеклянную дверь которую можно открыть изнутри а снаружи нельзя из кабинета краллера по коридору поднимаешься на четыре ступеньки и входишь в лучшую комнату конторы директорский кабинет там темная солидная мебель линолеум покрыт ковром стоит радиоприемник красивые нарядные лампы словом шикарно Рядом большая поместительная кухня с титаном и двумя газовыми комфорками. Дальше уборная. Это все в первом этаже. Из длинного коридора деревянная лестница ведет наверх, в прихожую, которая переходит в коридор, направо и налево двери. Левая ведет на склад и в кладовые, с мансардой и чердаком. Это помещение занимает переднюю часть дома. С другой стороны здания есть еще длинная, ужасно крутая, настоящая голландская лестница. Она ведет ко второму выходу на улицу. Правая дверь ведет к нашему убежищу. Никто бы не подумал, что за этой простой серой дверью столько помещений. У дверей ступенька, и вы там. Сразу напротив этого входа крутая лесенка. Налево маленькая прихожая ведет в комнату, которая должна служить столовой, и спальней семье Франк. А рядом есть еще одна комнатушка. Это спальня и классная сестриц Франк. Направо от лестницы темная комнатка с умывальником и отдельной уборной. Из комнатки есть дверь в нашу спальню, Марго и мою. Когда подымаешься по лестнице и открываешь дверь наверху, то просто удивляешься, что в задней половине такого старого дома вдруг оказывается большая, светлая и красивая комната. В этой комнате стоит газовая плита и стол для мойки посуды. Тут до сих пор была лаборатория фирмы. А теперь тут будет кухня и, кроме того, столовая, спальня и кабинет супругов Ван Дан. Крошечная проходная коморка будет царством петра вандана Там есть еще чердак и мансарда как и в передней части дома. Видишь, теперь я тебе описала наше чудное убежище. Анна. Пятница, 10 июля 1942 года. Милая кити может быть, я тебе ужасно надоела длинными описаниями нашего жилья, но должна же ты знать, где я приземлилась. Продолжаю, так как я еще не все рассказала. Когда мы пришли на Принсенграхт, Мип тут же увела нас наверх в убежище. Она заперла за нами дверь, и мы остались одни. Марго приехала на велосипеде раньше нас и уже ждала там. Наша комната, да и все остальные, были похожи на кладовую старьевщика. Описать невозможно, что там творилось. Все картонки и чемоданы, которые месяцами переносили сюда, были свалены как попало. Маленькая комната была до потолка заставлена кроватями и постелями. Надо было сразу взяться за уборку, если мы хотели вечером лечь спать в посланные постели. Мама и Марго не могли и пальцем пошевелить. Они лежали на тюфяках в ужасном состоянии. А мы с папой главные уборщики в семействе сразу взялись за работу. Мы все распаковали, убрали, выколотили, вымыли и к вечеру, не чуя под собой ног, легли в чистые постели. Весь день мы не ели горячего, впрочем, это было лишнее. Мама и Марго слишком нервничали, им есть не хотелось. А у нас с не было времени. Во вторник с утра опять взялись за дело. Эля и Мип купили кое-чего по нашим карточкам. Отец наладил затемнение, потом отмывали пол на кухне. Словом, все работали с утра до вечера. До среды мне вообще некогда было даже подумать об огромном перевороте, который произошел в моей жизни. И только в среду, впервые после нашего прихода в убежище, я смогла обдумать все и написать тебе, что произошло и что еще с нами может произойти. Анна. Суббота, 11 июля 1942 года. Милая кити Отец, мама и Марго никак не могут привыкнуть к звону колокола с Вестер Турма. Он звонит каждые четверть часа. А мне даже нравится. Очень красиво, особенно ночью. Это меня как-то успокаивает. Наверное, тебе очень хочется знать, нравится ли мне наше убежище. Честно говоря, сама не знаю. Мне кажется, что тут я никогда не буду чувствовать себя как дома. Я не хочу сказать, что здесь жутко или уныло. Иногда мне кажется, что я попала в какой-то очень странный пансион. «Удивительное представление о тайном убежище, как по-твоему?» «В сущности, наша половина дома – идеальное убежище. Не беда, что тут сыровато и потолки косые. Все-таки во всем Амстердаме, да, пожалуй, во всей Голландии удобнее тайника не найти». Сначала наша комната была совсем пустая. К счастью, папа захватил всю мою коллекцию кинозвезд и пейзажей, и я при помощи клея и кисточки всю стену облепила картинками. Теперь у нас совсем весело. Когда придут ванданы мы сделаем из досок которые есть на чердаке стены и шкафчики и другие нужные вещи моргоя мама чувствует себя лучшим вчера мама впервые решила варить обед гороховый суп но она так заговорилась внизу что суп весь сгорел горох совершенно обуглился и его нельзя было отодрать от кастрюли жаль что нельзя об этом рассказать нашему учителю Кеплеру. вот она наследственность вчера вечером мы все спустились в кабинет послушать английскую радиопередачу Я страшно боялась, что кто-нибудь из соседей заметит и просто умоляла папу вернуться со мной наверх. Мама поняла меня и поднялась со мной. Вообще мы очень беспокоимся, как бы нас не услыхали или не увидали. В первый же день мы сшили занавески. Собственно говоря, это просто лоскуты разного цвета и формы, которые мы с папой кое-как сшили. Эти роскошные гардины прибиты гвоздями к оконным рамам. И пока мы тут, их снимать не будут. Справа от нашего дома большая контора. Слева мебельная мастерская. В этих помещениях после рабочего дня нет ни души, однако шум все же может туда проникнуть. Поэтому мы запретили Марго даже кашлять ночью, она страшно простужена. Бедняжке приходится глотать кадеин. Очень рада, что во вторник придут ванданы. Станет уютнее и не так тихо. От тишины я ужасно нервничаю. Особенно по вечерам и ночью я бы отдала что угодно, лишь бы у нас ночевал кто-нибудь из наших защитников». Мне все кажется, что мы отсюда никогда не выберемся, и что нас найдут и расстреляют. Меня эта мысль страшно гнетет. Днем надо тоже соблюдать тишину. Нельзя громко топать, и надо разговаривать почти шепотом, чтобы внизу на складе нас не услыхали. Меня зовут Анна.